Глава одиннадцатая «Что ж ты натворила, но как же ты могла? Закончилась весна и всё запорошила. Что ж ты натворила, решай теперь сама, как все забыть слова и всё, что с нами было, разрушила». Григорий Лепс Я переговорил с адвокатом и выяснил, что он может оформить развод в кратчайшие сроки, и если у меня есть доказательства разгульного поведения жены, то суд однозначно будет на моей стороне, и дети останутся со мной. Не знаю, было ли это моим наказанием и чем это вообще могло быть, и я осознавал, что поступаю так же жестоко, как и мой отец по отношению к моей матери. Как же мне хотелось, чтобы сейчас он был жив, и я мог бы задать ему все свои вопросы. Но я остался вариться в этом дерьме один. Один навсегда, во всём. Больше нет единого целого. Нет нас с Оксаной. Я всё ещё не мог принять, что это конец, что это смерть нас обоих, и уже ничего и никогда не вернуть. И какой-то части меня хотелось это сделать, унизительно мчаться на машине обратно, забрать её, заставить быть моей насильно. Я бы мог. Это несложно. Особенно шантажируя детьми. Но...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 И я чувствую адскую пульсацию в висках до да чудовищной тошноты, так что всё тело скручивает пополам, и от боли хочется выблевать собственные кишки. «Дурак! Какой, Какой же я идиот! Мальчишка!» Как говорил отец. Романтичный, чёртов придурок, построивший замок из песка и теперь зарывающийся в песок, пропуская сквозь пальцы былые миражи и убиваясь от горя, что замок смыло при первой же волне и снесло порывом ветра. Как и не было никогда. И мерзкая, монотонная и изнуряющая пытка давила на грудную клетку. Я задыхался и не мог найти себе места. Мне хотелось биться в стены и орать, ломать пальцы, а стены... Всё. Нет больше, Оксана. Умерла. И я не знаю, какая боль была бы более убийственной от её настоящей смерти или смерти для меня одного. На самом деле это и не важно. Меня корёжит и ломает с такой силой, что кажется, я сейчас сдохну. И ещё больше... Корёжит от понимания, что люблю её. И не важно, что я выдрал её из себя с кровью и с мясом. Я всё равно буду любить её. Живую, мёртвую, предавшую, грязную, чужую. Буду любить до сумасшествия. Но простить никогда не смогу. Для этого я должен перестать быть самим собой. Оттрахай, если тебе от этого станет легче. Всё, что ты умеешь, это только трахать. В любой ситуации. Даже не понимая, что я этого уже давно не хочу. И что мне плохо с тобой. Давно плохо. Везде плохо. Эти слова снова и снова звучат у меня в ушах. Я прокручиваю их с каким-то мазохизмом. Возвращаюсь к ним, чтобы выгибаться и молчаливо орать от болезненности каждого слова. Когда ей стало со мной плохо? Почему я не почувствовал и не понял? В какой момент я ее потерял? Ведь она была. Это триггерная точка, этот обратный отчет до нашей смерти. Потом я дотошно выспрашивал своего человека, куда он её отвёз, и понимал, что сам приказал не везти, высадить, где скажет, и уезжать. А внутри всё переворачивалось. Я привык знать, где она, что делает, когда поела, когда на улицу вышла. Узнал только, что поехала в гостиницу. Нашёл в какую, нашёл номер, который сняла, и на следующий день узнал, что она там одна. Приехал домой. Болезненный разговор с её матерью уже состоялся. Я стойко его выдержал. И... и я не понимал, как она могла причинить такую боль нам обоим. Причинить боль нашим детям. Она ведь понимала, что это будет. Она не могла так поступить. Едва шевеля бледными губами, сказала тёща, глядя на меня и сжимая руки. Могла. Она так поступила. Вот её записка. Положил на колени женщине кусок бумаги, измятый, порванный в нескольких местах но я всё же сдержался, чтобы его не уничтожить. Он нужен мне целым. Нужен, как личный яд, чтобы посыпать им раны и понимать, отчего они появились. Чтобы не забывать о том, что Оксана меня предала. «Я не верю. Такого не может быть». «Я тоже не верил», — протянул ей несколько фотографий. Она медленно рассмотрела всё и швырнула на пол, как будто обожгла пальцы. «Не, не знаю, что сказать». «Не знаю». Потом подняла на меня глаза, блестящие от слёз. «Ты прости её. Не наказывай, прошу. Она не ведала, что творила. Пожалей, не... не убивай её». «Ничего не говорите. Не просите прощения. Вы не виноваты. Я...» «Я не тронул. Она жива. Но дети с ней не останутся. Вы можете видеть их, когда хотите. Она нет». Когда выходил из её комнаты, женщина плакала, закрыв лицо руками, и я слышал, как она шептала. «Как? Как ты могла, Оксана? Почему?» Я задавал себе тот же вопрос. Я уничтожал себя им 24 часа в сутки. Смотрел на наши фотографии, стоящие на моём столе, на кучу совместных портретов, где мы счастливы и смеёмся, где она... она обнимает меня и смотрит с такой любовью. В какой момент эта любовь пропала из её глаз? Когда она решила осмелиться и убить нас? Когда этот недоносок впервые к ней прикоснулся? Что она почувствовала? Когда он её поцеловал, тронул, погрузил в неё пальцы? Ах, я сходил с ума. Я выл, я глотал водку бутылками и ничего не ощущал. И молил тёщу не съезжать, побыть с ними ещё. Она ждала и жалела меня. Я видел эту жалость в её глазах. Видел и понимал. Она говорила с Оксаной. Говорила и знает, ее дочь виновата. Кто лучше матери может понимать своего ребенка. И если матери стыдно, то это то самое дно, откуда уже не подняться. Но самым сложным была беседа с детьми. И я трусливо ее избегал. Я прятался от нее, насколько это было возможно, пока ко мне в кабинет не пришел Иван вместе с Русей и маленьким Никитой на руках. «Пап, «Пап, оторвись от работы, мы хотим поговорить». Я успел спрятать бутылку под стол и обернуться к ним, чувствуя трусливую дрожь во всём теле, и как лохмотья, оставшиеся от сердца, болезненно сжимаются в груди. Но рано или поздно я должен был им сказать. И этот момент наступил. «Заходите, поговорим». «Где мама?» — в лоб спросил Ваня, и я стиснул одну руку в кулак, чувствуя, как кольнуло внутри, как выступил пот на висках. «Она уехала по работе и не скоро приедет». «Ложь! Она бы с нами попрощалась!» Ваня впервые смотрел на меня вот так, с полным отчуждением и злостью. У неё не получилось это сделать, отъезд был очень важным и внезапным решением. «Когда она приедет?» спросила Руся, глядя на меня тёмными, с поволокой глазами и заставляя меня судорожно глотнуть воздух пересохшим горлом. Я всегда боялся её слёз и отчуждения, Этот страх остался после моего возвращения на волю, с времён, когда она меня не признавала и не хотела называть папой. Не знаю, через месяц или через два. «Так позвони ей и узнай», — улыбаясь, предложила дочь. «Давай сейчас позвоним и спросим, а? Я так соскучилась и хочу с ней поговорить. Пожалуйста, папочка». Я тяжело выдохнул сотовой Оксана я заблокировал. Возможно, да и скорее всего она купила новую симку, но на старый отвечал автоответчик. Мама сейчас в зоне, где нет интернета. Когда это станет возможным, она выйдет на связь. А когда? Очень скоро, моя маленькая, очень скоро. Я постоянно думаю о ней. Я скучаю. Почему она уехала и ничего не сказала? Никита плачет все время и не спит по ночам. Я знаю. Малыш болезненно переносил отсутствие Оксаны. Я сам качал его по ночам, меняя тёщу. Эти дни и ночи для всех нас стали адом. Были моменты, когда я хотел послать всё к чертям, вернуть её домой, дать детям возможность быть с ней. А потом вспоминал, как она бежала из дома. К нему. Без них. Она их предала так же, как и меня. Они ушли. Все вместе. Но только Ваня возле двери обернулся и из-под на меня посмотрел. Это был первый холод, проскользнувший между нами. А вечером он превратился в лёд. Мальчик пришёл ко мне один. Не постучав, открыл дверь в кабинет, и я не успел спрятать бутылку и сигарету. Он прошёл сквозь дым и стал напротив меня, сидящего на полу возле стены и смотрящего на завесу густого дыма. «Куда ты увёз нашу маму? Это ты её выгнал?» «Что?» Я прекрасно слышал его вопрос. Но он не хотел отвечать, и переспросить было легче всего. «То, что слышишь. Я не дурак и не маленький. Это ты выгнал нашу маму. Я всё вижу и слышу. Вы постоянно ссорились!» Затушил сигарету в пепельнице и отвернулся от детского взгляда, полного боли и упрёка. «Так бывает иногда, и взрослые разводятся. Твоя мама больше не хочет жить со мной». «А с нами? С нами она тоже не хочет жить?» А с вами жить небезопасно, и я не могу позволить вам остаться без охраны. Значит, это ты запретил ей видеться с нами? Ты? Обернулся и, вздрогнув, встретился с мрачным взглядом таких же зеленых глаз, как у Оксаны. Да, я запретил. Потому что так надо и так безопасней. Мне ты ничего не можешь запретить. Ты мне не отец, и даже не опекун. Я хочу уехать к своему папе. Смотрит, не отводя глаз. И у меня внутри все переворачивается от боли. Больно ударил. Прямо в солнечное сплетение, вышибаю дух. И я даже сдачи дать не могу. Пока что это невозможно. Иди к себе в комнату, мы потом поговорим об этом. И сестре с братом совершенно не нужно знать таких подробностей. Они маленькие. А что нужно? Чтоб они думали, что мама нас бросила? И я... Я сам скажу правду. Чуть позже когда буду знать, что мы будем делать дальше. Если не скажешь, я сам скажу. И И я хочу позвонить маме и услышать её голос. Услышишь. Потом. Когда потом? Потом, я сказал!» Выкрикнул и тут же себя возненавидел. «Иди к себе. Хватит устраивать допросы. Завтра в школу. Займись уроками». «У нас каникулы. Мама всегда об этом знала. А ты... Тебя никогда здесь не было...» «Да и теперь ты здесь со своей бутылкой. Не знаю, с кем нам безопаснее оставаться. Никите нужна мама. Ты не вправе нас разлучать только потому, что она не хочет с тобой жить. Она разводится с тобой, а не с нами». И с этими словами выбежал из кабинета, шваркнув дверью. А я так и сидел на полу, глядя в темноту, не включая свет, и сжимая горлышко бутылки. Сколько так просидел? Не знаю. Кажется, почти до рассвета. Внутри меня было пусто, Настолько пусто, что я прислушивался к этой тишине и ужасался. Потом поднялся с пола, стряхнул с себя обрывки фотографий, измельчённые почти в точке, и, пошатываясь, пошёл в нашу спальню. Там всё ещё пахло ею. Этот запах въелся в стены, подушки, в шкафы даже в шторы. Запах яблока и её кожи. Или это он, мне кажется? Сотовый в кармане завибрировал, и я медленно и долго искал его, Не мог достать. А когда посмотрел на дисплей, увидел сообщение от Андрея. «Мне нужны документы. Давай встретимся завтра». Кивнул сам себе. В пустоту. Так же, шатаясь, прошёл по комнате, к стене у окна, нащупал по поверхности рычаг, надавил, и панель отъехала в сторону, открывая сейф. Я провернул несколько раз колёсико с цифрами, выставляя код. Распахнул дверцу и... Замер, мгновенно трезвее. Папка с документами пропала.